И упала без памяти молодая дочь купецкая, красавица писанная. Много ли, мало ли времени она лежала без памяти, не ведаю.